Глава третья. Где-то над Атлантикой. 11 сентября 2011 года. София перлась на подлокотник и, прищурившись, посмотрела в заляпанные чьими-то пальцами иллюминатор. Небо в конце лета ярко-синее, с обрывками белых марлевых облаков, под которыми где-то далеко внизу проплывает чернильно-чёрная вода. На колени упал резкий луч после полуденного солнца. Она опустила шторку и взглянула на часы. Три сорок пять. Можно было обойтись без всех этих утомительных перелётов вначале в Торонто, потом в Галифакс. Кстати, самый унылый аэропорт в мире, где нет даже Старбакс. С тех пор, как она вылетела из Лагуарди в четыре утра, прошло уже восемь чёртовых часов. Наверняка это была затея Ричарда попросить Джеки найти самый замысловатый рейс с кучей пересадок. Софи потёрла виски. Самолет содрогался от возбужденных разговоров пассажиров, тех самых людей и самолетов, которые летели на Ньюфаундленд на годовщину 9.11. Прошло уже 10 лет с тех пор, как в результате теракта рухнули башни Всемирного торгового центра, и 38 лайнеров, кружащих в небе над Америкой, приземлились в небольшом аэропорту острова. Она тоже была человеком из самолета. Только сейчас ее интересовала не годовщина, ей вообще не до торжеств. Во мраке ее мысленного взора проступило лицо. Она поморщилась. Неужели он по-прежнему живет в Типетикл? Нет, нет, нет, София, все давно кончено. Десять лет прошло. Живи уже своей жизнью, женщина. Она постаралась стереть всплывшее в памяти лицо, точно рисунок мелом на доске. Воткнув наушники в iPod, Софи включила плейлист для отдыха, откинулась на спинку кресла и зевнула. Её тело отяжелело под пледом. Вот бы закутаться в одеяло, заблокировать телефон, отключить электронную почту, отменить все эти бесконечные встречи, встречи, встречи. В половине третьего утра она, пошатываясь вся в поту, вошла в ванную и заметила, какое у неё серое лицо. Да ещё это чёртова нью-йоркская влажность. И чёртовы флуоресцентные лампы, надо запретить их. Они не должны спускать свой свет ни на одну женщину старше 25, не говоря уже о 48-летних. Но тем не менее овчинка стоит выделки. Партнёр знаменитого архитектора Ричарда Нивена. Всё, к чему она когда-либо стремилась. Всё, чего хотела для неё покойная мать Дотти. Успеха, независимости, свободы, стать царём горы забраться на верхушку социальной лестницы, покорить Нью-Йорк, Нью-Йорк. Она молодец. Она не поддаётся Ричарду, не отступает. Именно этому учила её мать. Дотти гордилась бы ею. Софи потерла глаза. Так почему же она чувствует себя такой опустошённой, такой разбитой? Точно кусок моцареллы, который выловили из рассола и раскрошили на тёрке. Хоть бы раз она проснулась спокойно. Без ощущения жути внутри, которая преследует её уже несколько месяцев. Без ощущения пустоты, от которой сводит желудок. Она с досадой тряхнула головой и закрыла глаза. В уши полился голос Адель. «Кто-то вроде тебя». Примечание. «Someone like you. песня британской певицы Адель. «Она просто устала. Эта поездка точно кстати». Десять лет прошло с тех пор, как после теракта рухнул мир, а она впервые ступила на роковые скалы и застряла там на целых пять дней. Только сейчас она летела в эту глушь по собственному желанию. Ну, почти по собственному. Не стоило всё же показывать Ричарду те снимки десятилетней давности из деревушки Типетикл: Дом Элли и Флори, китов, выпускающих фонтаны возле самого берега, туристический магазин «Чайка», принадлежавший её тётушке. Построенный в викторианском стиле на вершине скалы, он возвышался над всем посёлком. На той самой скале концерн и хотел поставить свой отель. Как отреагировала бы её мать, если бы узнала, что кто-то собирается прибрать к рукам собственность Элли? Софи хмыкнула, несложно догадаться. «Помни, что ты получишь взамен, не позволяй никому мешать тебе реализовывать потенциал, особенно твоей тётке». Она опустила по ветру всё, что ей отсыпал Господь, сама вырыла себе могилу и теперь лежит в ней. Ты ей ничем не обязана». Она буквально слышала резкий британский выговор своей матери, вспарывавший томный и сладкий голос Адель. «Делай всё, что в твоих силах, Софи. Рано просыпайся, поздно ложись, работай в выходные и праздники. Покажи всем, на что ты способна. Покажи им всем всё, на что ты способна». «Не давай никому встать у тебя на пути или увести тебя не туда, не повторяй моих ошибок, Софи, и никогда не сожалей о том, что прошло мимо тебя». О, она была хорошей ученицей. Упорно трудилась и теперь имела всё, о чём когда-либо мечтала. Партнёрство в международной архитектурной фирме в Нью-Йорке, великолепную квартиру в Граммерси-парке, пенсионный план, дизайнерскую одежду, банковский счёт. Никаких домашних растений, животных, сожителей или детей, которые отвлекали бы её. Не стоит привязываться ни к одному живому существу. Все они рано или поздно уходят или умирают. Первым был её отец, Джордж. Больше 20 лет назад он умер от сердечного приступа прямо на работе, когда приехал с проверкой на шоколадную фабрику Маклинтонов. Затем доти в двухтысячном, рак лёгких. Никотин убивает каждого. Но всё нормально, всё в порядке, ей никто не нужен. Софи даже не подозревала о существовании тётушки Элли, пока однажды в конце 70-х на Рождество не открыла конверт, адресованный семейству Перри. На открытке красовался мультяшный лось, весь в россыпи рождественских блёсток и ёлочек. Красивым, уверенным почерком было написано. «Поздравляю всех вас с Рождеством, ваша любящая сестра и тётя Элли». София переписала адрес в маленькую записную книжку в зелёном кожаном переплёте, подаренную ей отцом на 15-летие, после чего сунула открытку под часы из красного дерева на чёрном мраморном камине в кучу других поздравлений от коллег отца шоколадной фабрики Маклинтонов, из женского института и университетской клиники Норфолка и Норриджа. А на следующий день отца не стало. Софи снова потрясла головой, чтобы прогнать другой образ, готовый опять проявиться наизнанке её сомкнутых век. Она не должна впускать его в свои мысли. Не должна вспоминать его карие глаза, насмешливые и дразнящие. Мать была права. Мужчины только сбивают нас с толку, поэтому лучше держать их на расстоянии. Хотя бы тех, кто становится важным. Таких, как Сэм. Может быть, потому её мать и вышла замуж за Джорджа Перри, что он ничего не значил для неё. Она даже не особо скрывала это. Бедный папа был всего лишь средством для достижения её цели — забраться на вершину социальной лестницы Норриджа. Джордж делал всё, что мог, чтобы Дотти была счастлива. Вступил в элитный клуб. Втёрся в доверие к хозяину крупнейшей шоколадной фабрики. Стал попечителем Норриджского филармонического оркестра скупал и продавал самые большие и дорогие дома в лучших районах города. Дослужился до управляющего директора той самой шоколадной фабрики. И ещё, ещё, ещё, но мать никогда не чувствовала себя счастливой. Софи выросла в Норридже, в красивом доме, полном невысказанных слов, откуда избежала в Лондон едва ей исполнилось 18. С домами на природе, френком Лойда Райта и альбомом для рисования под мышкой поступила в университет. И выдохнула, будто сбросила тёплое шерстяное пальто в жарко натопленной комнате. Она никогда не выйдет замуж. Никогда. София открыла глаза и посмотрела на свои руки. Подвигала пальцами так, как её учили на курсах языка жестов. «Здравствуй, Бека, как дела?» «Бекке сейчас должно быть лет 18». София правда не понимала, что тогда побудило её выучить язык жестов, ведь она не собиралась возвращаться на Ньюфаундленд. Обыкновенное любопытство и ещё одна строчка в резюме. Скорее всего, Бэк и Сэм уже и не живут в Тепетикл. Люди всегда двигаются вперёд. Наверняка эти двое тоже куда-то продвинулись. София ослабила ремень безопасности и потёрла затекшую шею. Она собиралась почаще писать тётушке. Но после того, как отправила первые открытки, спешки купленные в магазинчике Брауна между встречами с клиентами, время как будто ускользнуло от неё. Ежегодные рождественские поздравления отели полные подробностей о жизни в типпи валялись на её столе так же, как когда-то, валялись на каминной полке и смотрели на Софи с упрёком, но она так и не удосужилась ответить ни на одной из них. Поначалу она часто думала о Сэме, и боль скручивала её нутро. Он отправлял сообщение, на которое она не отвечала, но сердце её трепетало от радости. Ей очень хотелось позвонить или хотя бы написать ему, Раз пять или шесть она замирала посреди кухни, перебирая номера в мобильном, но так и не позвонила Сэму, не написала. Ей страшно хотелось услышать его голос, но она держалась. Наверняка он знал. Сам же и сказал ей об этом, когда они виделись в последний раз. Было больно, особенно после. Нет, она больше не позволит вырываться этой боли наружу. Загорелая пенсионерка из Флориды, сидевшая в соседнем кресле, искоса взглянула на Софии. Она кивнула и вынула из уха наушник. Чёрт бы побрал этого Сэма. Как ему удалось опять забраться в её голову? София выключила музыку и посмотрела в иллюминатор. Говорят, время лечит, но это неправда. Говорят, со временем затягиваются любые раны. Но стоит только коснуться, как они снова начинают кровоточить. Так что лучше спрятать их подальше. В голове всплывают слова Мадонны. «И «Я совсем ни о чём не жалею». Она совсем ни о чём не жалеет. Всего лишь раз, один безумный раз, когда она подумала, что хочет стать свободным художником и жить на севере Ньюфаундленда вместе со своим вдовым-возлюбленным, его глухой дочерью и их нелепой собакой. Эта мысль чуть не сбила её с пути, всегда прямого и ясного. Но потом Сэм отверг её и никакие телефонные сообщения, оставленные им в Нью-Йорке, не смогли стереть этот факт. Ведь, сделав такое один раз, человек всегда способен это повторить. Нет, она совсем ни о чём не жалеет. Её путь прямой и ясный, и она не собьётся с этого пути. Особенно, когда у неё есть всё. Она стала партнёром в международной архитектурной фирме. А через несколько лет, когда Ричард уйдёт на пенсию, будет управляющим директором. Отношения с Эммом всё усложнили бы. Так что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Всё, что ей нужно сделать, это убедить Элли, Флори и других жителей деревни продать дома на береговой линии. Концерн собирается построить там ресторан и яхт-клуб для мультимиллионеров, приплывающих из Массачусетса и из Рот-Айленда. Финансовые условия весьма щедры, так что уговорить местных наверняка будет несложно. Можно убеждать себя в этом и дальше, но от себя никуда не денешься». Поджилки дрожали, на лбу выступила испарина. София вытерла её тыльной стороной ладони. «Почему же везде так чертовски жарко?» Самолёт накренился вправо. София подняла шторку иллюминатора. Яркое солнце прожигало синеву западной части неба и постепенно съёживалось в пульсирующую белую точку. Она прислонилась лбом к тёплому стеклу иллюминатора и закрыла глаза, желая одного. Только бы его лицо больше не маячило перед глазами. Не надо было возвращаться сюда.